Глава 9 Духовный путь в бизнесе. Закон безусловного блага для всех людей. Существует мнение, что бизнес и духовность несовместимы. Но это не так. Несовместим с путем духа лишь тот бизнес, который строится в нарушении божественных законов. Желание любой ценой заработать денег, обман, нечестность, Успех одних за счет провала других – все это признаки нарушения законов Бога. Тот, кто нарушает эти законы, может какое-то время преуспевать, но рано или поздно он потерпит поражение, просто потому, что его деяния – обернутся против него. Карайон часто говорит, что Бог может стать для нас лучшим партнером в бизнесе, Естественно, если наши намерения и помыслы чисты, если мы хотим своей деятельностью приносить благо всем людям и строить рай на земле. Стремиться к благу для всех людей это и есть первейший и важнейший духовный закон бизнеса. Если вы собираетесь заняться бизнесом, если обдумываете проект собственного дела, первый вопрос – которым надо задаться, это вопрос о миссии или высшей цели вашего бизнеса. Если ваша высшая цель – заработать деньги, то вы обречены на провал. Это не та цель, которая может стать движущей силой вашего дела. Деньги, как мы знаем, не обладают собственной ценностью. Поэтому все, что делается лишь во имя денег – тоже не имеет ценности в глазах Бога. А все не имеющее ценности не поддерживается божественными законами и очень быстро разрушается. Истинная миссия всегда предполагает благо для других людей. Только такая миссия может стать по-настоящему вдохновляющей. Только такая миссия будет той движущей силой, которая начнет двигать ваше дело вперед. Заметьте, процветают лишь те фирмы, которые приносят пользу большому количеству людей, удовлетворяют их насущные нужды и делают это добросовестно, честно, качественно. Этот закон распространяется не только на крупный бизнес, но и на любую работу. Мы уже говорили о том, как важно иметь чистые источники доходов. Вы будете преуспевать лишь тогда, Когда своей деятельностью приносите благо людям, потому что лишь делая что-то во благо человечества, вы можете получать благо в ответ. Упражнение 1. Высшая миссия вашего дела. Подумайте о том, что вам нравится делать, от чего вы получаете удовольствие, в чем реализуются ваши способности и таланты. Задайте себе вопросы. Каким образом я могу направить это мое занятие на пользу людям? Какие потребности людей могут быть удовлетворены тем, что я делаю? Как именно я должен построить свою работу, чтобы наилучшим образом приносить людям пользу и удовлетворять их потребности? Каким образом я смогу нести людям добро, свет и любовь Бога, радость, благополучие? Дайте себе достаточно времени для обдумывания этих вопросов. Записывайте все ответы, которые будут приходить вам в голову. В конечном итоге вы сможете сформулировать высшую миссию своего дела. В этой формулировке обязательно должно прозвучать пожелание блага всем людям. Например, «Моя миссия – поддерживать чистоту окружающего мира» или «Моя миссия – помогать людям сохранять здоровье и так далее. Сделав это, вы заложите тот фундамент, на котором можно строить свое дело. Важно только никогда не забывать о своей миссии и не отступать от нее, не совершать таких шагов, которые вступают с ней в противоречие. Тогда вы будете верны себе, что бы ни происходило, и ваше дело получит все шансы на процветание. Закон честности. Этот закон кажется очевидным, но и нарушается чаще всего, особенно теми, кто считает, что честным путем заработать невозможно. И все же на планете с каждым днем становится все больше тех, кто понимает только честным путем и можно прийти к настоящему стабильному, надежному достатку. Нечестным путем можно быстро получить много денег, Но затем так же быстро последует путь с вершины богатства на самое дно, духовное, нравственное, материальное. В энергиях нового времени стало невозможным долго обманывать людей. Правда очень быстро всплывает наружу. Ее невозможно скрыть. Крайон объясняет это так. Раньше на земле было много тьмы, и ложь могла прятаться во тьме. Сейчас на земле стало гораздо больше света, и ложь уже не может долго скрываться. Но тот, кто привык обманывать, подчас все еще не замечает, что больше не существует той тени, где он мог прятаться. Он обманывает, но не видит, что его обман очевиден всем. Он выведен на свет. Тот, кто проявил нечестность хотя бы один раз, очень быстро утратит доверие. Он потеряет своих клиентов, тех, кто мог бы быть заинтересован в его товарах и услугах. Он может найти других клиентов, но их тоже быстро потеряет, если будет нечестен. Заметьте, по-настоящему преуспевающими становятся фирмы, которые поворачиваются лицом к клиенту, по-настоящему заботятся о его благе, Не пытаются выудить из него деньги обманом или хитростью. Упражнение 2. Тест на честность. Составьте список из нескольких фирм, услугами которых вы пользуетесь как клиент. Это могут быть и магазины, и фирмы, предоставляющие услуги. Задайтесь целью протестировать их на честность при помощи нескольких простых приемов. Попросите продавца или консультанта дать вам информацию о товаре или услуге. Попросите, чтобы он посоветовал лучший товар из имеющихся. Как вам кажется, он дает вам объективную информацию? Нет ли чувства, что от вас что-то скрывают или сообщают недостоверные сведения? При первой возможности найдите информацию о товаре, из объективных источников и сверьте с тем, что вам рассказали. Спросите, от чего зависит стоимость товара или услуги? Вам постараются это объяснить или отделаются отговорками? Спросите, каковы отзывы других клиентов о товаре или услуге? Ответят ли вам прямо или у вас появится чувство, что продавец что-то недоговаривает или сам не знает, что сказать? Задав какой-то конкретный вопрос и выслушав ответ, посмотрите продавцу прямо в глаза и спросите «Это правда?» В ответ вам спокойно подтвердят, что это правда, или отведут глаза и постараются уйти от ответа. Во втором случае вы имеете дело с явным обманом. Следите за тем, не проводятся ли в этой организации акции, направленные на то, чтобы хитростью заставить вас купить что то ненужное например потратить незапланированную вами сумму на покупки чтобы получить копеечный подарок и так далее вы сможете заметить что составить представление о честности или нечестности фирмы не так уж трудно нечестность всегда заметна невооруженным глазом наверняка вы будете обходить стороной ту фирму где проявили по отношению к вам хотя бы малейшую нечестность, где хитростью или обманом пытались выудить у вас деньги. Помните, что в таком деле, как честность, мелочей не бывает. Даже малейшая нечестность может привести к краху. Имейте это в виду, если будете заниматься своим бизнесом. Закон сотрудничества. Крайон постоянно говорит, что энергии земли – изменились, и старые нормы поведения в связи с этим перестали работать. Если раньше можно было побеждать за счет проигрыша других, добиваться успеха за счет неуспеха других, то сейчас это удается все реже и реже. Человечество – единая божественная семья. Это единство было нарушено, но сейчас оно восстанавливается. Как следствие, ни в одном противостоянии больше не может быть победивших и проигравших. Либо выигрывают все, либо проигрывают все. Мудрые лидеры, руководители, предприниматели понимают это и начинают налаживать сотрудничество, оставляя позади любые проявления соперничества, борьбы, конкуренции. «Ни в одной войне больше не будет победителей», Любая война является поражением, причем поражением всего человечества во всем его единстве. Любая победа одного человека над другим или одной группы людей над другой превратится в поражение для всех. В любом соревновании, где кто-то победил, а кто-то проиграл, проигравшими оказываются все. Крайон. Тот, кто хочет победить за счет проигрыша других, получит обратно энергии этого проигрыша и сам окажется проигравшим. Вот почему от энергии соперничества надо переходить к энергиям равноправного сотрудничества. Как внутри самой организации, так и в отношениях с ее партнерами и клиентами нужны связи основанный на взаимоуважении и учете интересов всех и каждого. Если только чьи-то права и интересы нарушаются, все дело обречено на неуспех. Это может быть неочевидно поначалу, но если дела идут все хуже, стоит задуматься, не является ли причиной какое-то скрытое соперничество, желание выигрыша за счет проигрыша других. Лучше сразу строить свое дело, на принципах сотрудничества, которые должны декларироваться открыто, и их исполнение должно постоянно контролироваться. Упражнение 3. Настройка энергии сотрудничества. Найдите возможность уединения, устройтесь в любой удобной позе. Дышите глубоко и размеренно, чтобы успокоиться, расслабиться и освободиться от посторонних мыслей. Закройте глаза, сосредоточьте внимание на области сердца, соединитесь с вашим божественным центром. Вспомните ситуацию в вашей жизни, где вы боролись и проиграли. Вызовите перед глазами образ этой ситуации, где, как, что происходило. Увидьте будто со стороны и самого себя в этой ситуации. Вспомните чувства, которые вы испытывали тогда, что вы делали, как себя вели а также, каковы были ваши чувства и ваше состояние после поражения. Мысленно поместите образ этой ситуации и себя в ней в сферу ярко-сияющего белоснежного света. Скажите мысленно или вслух, «Создатель, дай мне энергии божественного света и любви, чтобы разрядить диссонансные энергии, связанные с этой ситуацией, трансформировать их в созидательные энергии» и привести ситуацию к равновесию. Представьте перед глазами яркую вспышку, которую вы направляете в сферу, где заключен образ ситуации. Затем восстанавливается прежняя освещенность, и вы видите, как картинка трансформируется. Теперь это спокойный, мирный образ, отражающий, как вы решаете эту ситуацию без борьбы, или решаете вообще обойти ее. Заметьте, как изменились ваши чувства на более мягкие, теплые, доброжелательные к себе и к другим. Чтобы усилить и закрепить эти ощущения, скажите вслух или про себя, «Создатель, покажи мне, как чувствуется энергия сотрудничества, чтобы я не перепутал ее ни с чем другим». Прислушайтесь к себе, и вы почувствуете что-то вроде мягкого, теплого потока энергии, сопровождающегося безусловной любовью и пожеланием блага для себя и для других. Причем вы заметите, что это не пассивное чувство. Оно несет в себе энергию намерения и действия, продиктованного заботой о всеобщем благе. Сделайте еще несколько глубоких вдохов и выдохов. Почувствуйте свое тело и откройте глаза. Подумайте о том, можете ли вы разрешить имеющиеся в вашей жизни ситуации борьбы и соперничества, используя энергию сотрудничества, так, чтобы они привели в итоге ко всеобщему благу. Закон уважения божественного достоинства всех и каждого. Никогда не забывайте... Вы зарабатываете деньги не за счет людей, а за счет того, что делаете что-то для людей. Только тогда ваш бизнес будет основываться на божественных законах и, прежде всего, на законах безусловной любви. Исходите ли вы из безусловной любви к людям в вашей работе, в вашем бизнесе? Помните ли вы о том, что Богом одинаково любимы все люди, независимо от своего поведения, И личных качеств. Уважаете ли вы свое собственное божественное достоинство, как и божественное достоинство других людей? Чтобы делать свое дело хорошо, чтобы ваш бизнес был по-настоящему процветающим, вы должны ни на минуту не забывать, вы человек Бог, который делает благо для других людей богов. Только тогда вы будете распространять вокруг себя свет и любовь. Только тогда свет и любовь будет во всем, что вы делаете. Нет своих и чужих, любое разделение – иллюзия. Прошли времена, когда сходило с рук отношение к людям как к пешкам, как к винтикам в механизме, которых можно использовать для своего блага без учета их интересов. Люди все больше осознают свою божественность и не хотят мириться с таким отношением к себе. С кем бы вы ни общались, со своими коллегами, с теми, кто выше и ниже по должности, с партнерами и клиентами, видите в каждом божественность. Обращайтесь к божественности каждого. Не ставьте кого-то ниже, а кого-то выше. Все божественны и все равны. Исходя из этой истины, вы сможете построить бизнес нового типа, соответствующий божественным законам и энергиям нового времени. Упражнение 4. Настрой на восприятие человечества как божественного единства. Найдите время, чтобы остаться наедине с собой. Займите любую удобную позу. Дышите ровно и размеренно. Сосредоточьтесь на дыхании, чтобы расслабиться и отогнать посторонние мысли. Сосредоточьтесь на области сердца. Вы в центре своего существа. Мысленно направьте внимание вглубь внутреннего пространства в области сердца, представляя, что вы выходите в другое измерение, измерение света и любви, и соединяетесь со своей божественной сутью. Представьте, что перед вами огромное пространство, заполненное людьми. Это самые разные люди, разного возраста, цвета кожи и национальностей, и мужчины, и женщины, и дети, и старики. Вы видите их глаза, и все они устремлены на вас, и во всех глазах вы видите любовь и надежду. Людей очень-очень много, и становится все больше, и вы понимаете что пришли навстречу со всем человечеством сразу. Мысленно отправьте всем этим людям волну любви и тепла от своего сердца. Представьте, как эта волна мягким светом окутывает людей, и на их лицах появляются улыбки. Представьте, что эта волна, охватив всех людей, возвращается к вам обратно многократно усиленной. Вы чувствуете, что и вас охватывают потоки любви, тепла и света. И вы тоже улыбаетесь всем людям, которых видите перед собой. Мысленно скажите себе «Это мы». Повторите эту фразу несколько раз, стараясь вдуматься и вчувствоваться в нее. Почувствуйте себя частью единого целого, человечества. Представьте, что вы связаны со всеми и с каждым. Представьте, что вы можете любому человеку на любом расстоянии направить свои мысли и чувства, установить незримый контакт, и этот человек откликнется, и вы сможете понять, о чем он думает и что чувствует сейчас. Представьте, что вы обращаетесь к божественной сути каждого из тех, кого видите перед собой. Мысленно скажите «Я люблю вас», представляя, как от вашей божественной сути из глубины вашего сердца направляете это послание к божественной сути каждого. Почувствуйте отклик, как потоки божественной любви возвращаются к вам, многократно приумноженными. Представьте, как вас омывают эти теплые, мягкие потоки, и вы купаетесь в них. Теперь мысленно пожелайте всем людям как можно скорее направиться к свету и любви Бога. Скажите, обращаясь ко всем и каждому, «Да будет свет в вашей жизни и в жизни нашей планеты». Повторите несколько раз. Затем снова направьте внимание на область сердца. Вернитесь в вашу реальность, вспомните, где вы находитесь, почувствуйте свое тело, открывайте глаза. При любой возможности, оказавшись среди людей, вспоминайте это состояние общности которое вы испытали и повторяйте это мы а затем направляйте мысленно на потоки любви и света от своего сердца всем кого вы видите вокруг не каждому в отдельности а именно всем сразу для чего только надо выразить соответствующее намерение направляю потоки любви и света бога от своего сердца к сердцам всех присутствующих здесь. Закон роста и развития. Кто живет, тот идет, кто остановился, тот упал. Эта восточная мудрость применима ко всем сферам жизни. Но подчас мы заблуждаемся, считая, что развитие нужно лишь на начальном этапе какого-то дела, что после можно будет успокоиться и лишь пожинать плоды уже сделанного. Но практика показывает, что рост и развитие, являющиеся законом Вселенной, не должны прекращаться никогда, иначе в делах начнется застой, а там, где застой, там энергии перестают двигаться, а следовательно, все начинает стремиться к упадку. Развиваться и расти – Это означает не только вкладывать больше денег, повышать товарооборот, привлекать больше клиентов, создавать филиалы и так далее. Это материальная, физическая сторона дела, без которой, конечно, не обойтись. Но если мы хотим обеспечить себе такой материальный рост, нужно прежде всего создать для него духовные предпосылки. Чтобы создать такие духовные предпосылки, Нужно постоянно анализировать, насколько ваша деятельность соответствует вашей высшей миссии, вашей системе ценностей, не противоречит ли она даже в мелочах божественным законам и при необходимости вносить коррективы. Помните, что если пустить все на самотек, то все постепенно начнет разваливаться. Нужны постоянные духовные усилия, для того, чтобы ваша деятельность не выбивалась из позитивного русла развития Вселенной. Научитесь ничего не пускать на самотек. Не поддавайтесь привычке к неосознанности или неполной осознанности ваших действий. Не делайте что-то только потому, что все так делают. Помните, что у вас есть ваше божественное «Я». Это и есть ваш лучший партнер по бизнесу. Советуйтесь с ним, при необходимости призывайте на помощь вашу божественную семью, ваших ангелов. Каждое решение пропускайте через свое сердце, только тогда оно будет правильным. Только так вы сможете выбрать направление вашего роста и развития, которое приведет к успеху. Упражнение 5. Выбирайте только то, что ведет к успеху. Возьмите за правило каждый вечер уделять хотя бы 15 минут, чтобы проанализировать, насколько ваша деятельность в течение дня соответствовала вашим высшим задачам, высшей миссии – нести благо, свет и любовь всем людям. Не отклонялись ли вы в чем-то от этих высших ценностей? Если такое произошло, сразу же продумайте – Как можно это исправить и впредь такого не допускать? Затем обдумайте те действия, которые вы собираетесь предпринимать, и по каждому из них задайте себе вопросы. Действительно ли мне хочется это сделать? Является ли это желанием духа? Радуют ли меня мысли о том, как я выполню намеченное? Воодушевляет ли меня такая задача? Уверен ли я в своих силах, возможностях, способностях? Смогу ли я это сделать так, как хочу? Готов ли я справиться с возможными трудностями? Уверен ли я, что доведу дело до конца? Является ли чистым мое намерение на это? Одобряет мое божественное Я эти планы? Если вы ответили положительно на все вопросы, можете смело приступать к делу. Если же есть хотя бы один отрицательный ответ, подумайте о том, как скорректировать ваши планы. Резюме. Бог может стать вашим лучшим партнером в бизнесе, если вы построите свою деятельность, соблюдая духовные законы. Закон высшего блага для всех, закон честности, закон сотрудничества – Закон уважения божественного достоинства каждого человека. Закон роста и развития.